Среди них оказались члены киевского подпольного революционного кружка «Строганов», «Довиденко», «Овчинников» и «Зубршицкий», проживавшие как в Житомире, так и в Киеве. Подозреваемые находились под скрытым наружным наблюдением, подтверждалась правильность первоначальной информации о них». Судейкин сообщил полиции о подозреваемых лицах и попросил организовать их задержание в Житомире и Киеве. В определенный день и час началась операция по задержанию членов революционных кружков. Но не все прошло гладко. Зубржицкий работал с слесарем в депо Киевского железнодорожного вокзала. Когда полицейский явился к нему на работу, И, не обыскав задержал, тот по дороге в полицейский участок вынул спрятанный под одеждой револьвер и пытался убить его. Но патрон, к счастью, дал осечку. Задержанием Строганова руководил лично судейкин. О нем, в частности, сообщалось личность неустойчивая перед возможными испытаниями и лишениями, колеблющаяся и вообще слаб духом. Все произошло так, как рассчитывал Георгий Парфиревич, предложивший задержанному чисто сердечно признаться в соучастии покушений на ограбление почты, а также в других преступлениях, назвать соучастников, что будет иметь значение для смягчения ему наказания. Я только... В нападении на почту принимал участие, а более ни в чем не повинен ей Богу, перекрестился Строганов. Что вам известно о противоправной деятельности других лиц? Строганов задумался, потом сказал. Бельчанский убил вашего Курилова. Что? Повторите еще раз, попросил судейкин. Бельчанский, говорю, убил Курилова, он мне сам говорил, в апреле, за предательство. Где произошло убийство и кто принимал в нем участие? В урочище Долбецком, на берегу Днепра. С Бельчанским был Горский, Овчинников и Давиденко, больше ничего не знаю. Закончил свой рассказ Строганов. Бельчанский говорил вам, чем убил Курилова. Полил из револьвера. Вы лично знали Курилова? Да, знал. По окончании беседы Георгий Порфирьевич оформил протокол допроса задержанного, но теперь уже По-новому делу об убийстве Курилова, выходя из кабинета, Строганов спросил судейкина о том, что я рассказал вам, мне зачтется. Да, будем просить суд смягчить вам меру наказания, ответил Георгий Парфирович, что и было сделано им впоследствии. Начались длительные допросы Бельчанского. Тот ни в чем не сознавался. Одновременно проводилась соответствующая работа с другими соучастниками убийства Курилова. Спустя некоторое время Бельчанский дал правдивые показания. Обстоятельства этого преступления были таковыми. Бельчанский, Давиденко, Горский и Овчинников заподозрили Курилова в связи с политическим сыском и решили разобраться с ним. Они заманили его в урочище Долбецкое на дружескую попойку сухой. В подходящий момент Бельчанский прострелил руку Курилову и потребовал от раненого рассказать о своем сотрудничестве с жандармами. Тот упал на колени, отрицая свою связь с политическим сыском и просил пощады. Второй выстрел Бельчанский сделал ему в грудь от которого Курилов упал на землю, а когда попытался встать, убийца хладнокровно выстрелил ему в спину. Материалы дознания были переданы судебному следователю, произвели изгумацию трупа Курилова и повторно назначили судебно-медицинскую экспертизу. Результат был таковым. Локтевая кость руки Курилова была пробита пулей,